глава 24 в которой ледяная буря стихает Так и происходит мы тонем, меня накрывает паникой. Ренгар пытается выплыть, барахтается в беснующейся воде, бьет крыльями, но безрезультатно. Все это длится минуту, но мне кажется вечность. Я задыхаюсь в драконьей лапе, полностью лишенная кислорода в морской пучине, а затем отключаюсь. Последняя мысль, Кристальные глубины станут нашей могилой. Я прихожу в себя от того, что кто-то больно давит на грудь. Кожа горит огнем, из носа вытекает вода, горло першит. Я захожусь в кашле, вся сжимаясь, а меня подхватывают сильные руки. «Дыши, Ясмина, дыши!» — слышу о чей то знакомый голос сквозь шум в ушах. Приоткрываю веки. «Рай?» — в голубых глазах неподдельная тревога. Я хочу улыбнуться, чтобы приободрить его. Хочу еще что-то сказать. Но вода вырывается из горла. Дышать, правда, становится легче. Я жадно хватаю ртом воздух, уперев взгляд в голубое ньорд-марское небо и чувствуя горячие руки на спине. Холодно. Сеплю я вся дрожа. Ветер кусает намокшее тело так, что даже больно. Но мы выбрались. Как-то выбрались. Райангар прижимает меня к себе, согревая. «В отличие от меня, он горячий, как и все драконы. Я даже закрываю глаза от наслаждения. Только теперь в полной мере осознаю, что тепло — это жизнь». «Нужно идти, иначе ты замёрзнешь насмерть», — говорит он, отпуская меня. Я смотрю на свое платье с оторванным подолом. Ноги бесстыдно оголены. На свои босые ступни. Должно быть, ту обувь, что мне дали в доме йотунов, унесло морем. «Йотуны...» Я поворачиваюсь, вглядываясь в море. Оно будто бы успокоилось, как и погода. Больше нет шторма на море и метели на суше. Обычный январский день. Бьорн и Йорген утонули. Море забрало их», — отвечает Райангар на мой молчаливый вопрос. И сразу метель прошла. «Но где же Фелли и Ирис?» Ужасаюсь я, вспоминая, что бросила их среди йотунов. «Скалу, с которой мы упали, видно вдалеке». Как же далеко нас отнесло штормом, а ведь как оказалось, мы рядом со Штармхеллом. Мы им сейчас не поможем. Нужно как можно скорее возвращаться в замок, иначе ты замерзнешь. Я уверен, но ад позаботится о девочке. Ни за что. Мы вернемся и найдем малышку. От страха все внутри сжимается, когда я представляю Фелли среди этих зверей, которые явно сбесятся, что их предводитель утонул. Я оборачиваюсь к дракону и прожигаю его непреклонным взглядом. Переступаю с ноги на ногу, ступни сильно мерзнут. Мокрые белые волосы рая висят сосульками, а рубашка облепила сильное тело, но на нем все быстро высохнет. Я отвожу взгляд, чтобы дракон не подумал, что я глазею на него. У нас нет времени припираться. Раенгар подхватывает меня на руки и принимается идти в сторону виднеющегося вдалеке города. «Отпусти!» — я ударяю его в грудь, пытаясь вырваться, но никак, дракон куда сильнее. «Думаешь, сможешь им помочь, замерзнув насмерть?» — рычит он зло. «Послушай хоть раз, что я говорю». «Не смей, остановись!» — сопротивляюсь я, но дракону все равно, он не преклонен. Спустя пару десятков метров вдалеке показывается огромная кошка с девочкой. Я, не помня себя, от радости вскрикиваю и зову их. Они устремляются к нам. Ренгар наконец-то отпускает меня. Я бегу по мокрому снегу, басая им навстречу. Ирис едва не сносит меня, лижет шершавым языком щеки, тыкает мордой в плечо. Ты жива, жива! Фелли спрыгивает с кошки, вцепляется в мое мокрое платье и рыдает. Девочка моя, я сама не могу сдержать слез. Не верю, что мы выжили. Неужели это правда? Все закончилось или нет? Я оборачиваюсь, глядя на того, кто стал моим тюремщиком в Ньордмаре. Райангара не трогает мой внимательный взгляд. Забирайся на Нуата и быстрее спешите в замок, хрипло командует он. Так ты не замерзнешь. Я пойду следом. Дракон и правда не замерзнет, в отличие от меня. Я уже собираюсь последовать его совету, как Фелли говорит. Дядя, у вас кровь? Я опускаю взгляд. И вижу, что по ноге князя течет красная, едва заметная струйка. Не помня себя от волнения, бросаюсь вперед. На груди, торсе ничего, но вот спина. Что это? Я касаюсь огромного красного пятна, на прилипшей к мощным мышцам рубашки. Йотун? Конечно, они грызли дракона на моих глазах. Как же я могла не подумать! Сейчас не время, говорит Раенгар. Просто забирайтесь вдвоем на Ноата и уходите. Ты рискуешь замерзнуть насмерть. Боги, что за напасть! Я только теперь замечаю испарину на лбу князя, круги под глазами. Наверняка укус Йотуна это не просто обычная рана. Рай, что с тобой? Я касаюсь его руки, с тревогой вглядываясь в уставшие глаза дракона. В ответ он обхватывает мое лицо ладонями. Я догоню вас, Есмин! просто послушай меня хоть раз и иди вместе с ребенком в отличие от меня фэлли куда послушнее она забирается на ирис которая подставляет в спину почему ты не обратишься мы могли бы добраться до города вместе шепчу я со все возрастающей паникой потому что не могу нехотя отвечает райнгар нужно время чтобы восстановиться я поворачиваю голову глядя на виднеющееся вдалеке Пики башен шторм Хэлла. Минимум час пути на Нуате. Долго. Слишком долго. Ты поедешь на Ирис, решаю я. Я подожду. За пару часов со мной ничего не случится, а ты можешь истечь кровью. Ничего не случится? Пневмония? Воспаление легких? Забирайся на Нуата. Хватит тратить время. Ренгар наклоняется, мимолетно целуя меня. Его губы сухие и горячие. Я не отталкиваю князя просто потому, что понимаю, он не в себе, ему явно плохо. Я не могу. Договорить не успеваю, потому что дракон снова подхватывает меня и грубо садит на ирис. Та тут же срывается с места, видимо, полностью согласная с мнением дракона. Я оборачиваюсь и гляжу назад, до тех самых пор, пока рай не превращается в точку вдалеке, а мы не скрываемся за холмом». Город встречает нас непривычно белым. Все сильно занесло снегом, кое-где даже сорвала крыша у домов. Людей совсем мало, но на нас, странно одетых на огромной ездовой кошке, смотрят, раскрыв рты. Когда мы прибываем к замку, я спрыгиваю с Ирис и зову на помощь. В груди колит от волнения, дыхание прерывается. Через несколько минут мы уже сидим с Фелли в теплой гостиной укутанные пледами и с чашками горячего отвара в руках. Даже Фрейя, попытавшаяся было спросить, что произошло, отступила под моим выразительным взглядом. «Я не знаю, как объяснять другим, что именно чуть не случилось в шторм Хелли. Все это напоминает жуткую ожившую сказку, едва не погубившую всех нас». «А если они не найдут дядю, который тебя спас?» спрашивает Феллона, покашливая. «Найдут и помогут Фелли», Убеждаю ее я, а сама едва сдерживает, чтобы не бегать каждые пять минут к окну, чтобы проверять, не прибыли ли стражники, которых отправили навстречу Краянгару. Я могу сбегать еще раз, предлагает Ирис, вылизывая лапу и щурять от тепла. Не нужно, качаю головой я. Они уже должны были найти его. Не знаю, как Ирис выжила в заколдованном лесу, в котором стоял замок Йотуна Айли. Даже ее шкура посветлела, будто адаптируясь к окружающей среде. Но она ждала. все это время ждала, пока я приду за ней. Я с нежностью посмотрела на моего Ноата. Как оказалось, мне совсем мало нужно от жизни, лишь чтобы те, кто мне дорог, были рядом. Я поворачиваюсь к Феллоне, которая с наслаждением потягивает горячий травяной отвар. Даже не верится, что они убили Альрика. Кажется, что это ложь. А если правда, что будет с малышкой? Мне ее не отдадут, потому что есть свекровь и ее дочь, а я просто мачеха. Но нужна ли им девочка? Может попытаться с ними договориться? Но что мне предложить? Как только я вернусь в столицу, наверняка все узнают, что было в шторм Хелли. Тогда в смерти Альрика его родственники обвинят меня, и Фелле уж точно мне никто не отдаст. Как хорошо, что она пока не думает о том, что случилось с ее отцом. Как бы я хотела, чтобы ее детство ничем не было омрачено. Но, увы. Клянусь, я сделаю все, чтобы она больше никогда не страдала. Слезы набегают на глаза. Я смахиваю их украдкой, но падчерица все равно замечает. Ты боишься за дядю Есмин? С тревогой спрашивает она, перебираясь ко мне поближе и обнимая, а затем добавляет с тревогой. «Да ты вся горишь!» Я трогаю свой лоб, лицо, шею. Кожа, правда, горит. Скорее всего, температура. «Я позову кого-нибудь!» Подчереца вскакивает и бросается прочь из комнаты. А ко мне прыгает Ирис. «Ты слишком многое пережила. Тебе следует отдохнуть!» Ладони касается шаршавый кошачий язык. «Я не защитила тебя!» «Хотя должна была. Просто не смогла». Я кладу голову на подушку. Ирис ложится мне под бок, прижимаясь близко-близко. «Не глупи», — шепчу я. «Ты не виновата. Это все Райангар. Если бы не он...» Я замолкаю, понимая, что просто злюсь. Он не знал, что так получится. Просто мы попали в ситуацию, которую вряд ли кто-то мог предвидеть. Лишь бы с ним все было хорошо». Я действительно схожу с ума сейчас от волнения, но мне уже надоело все не только в нью маре но во всей Шардании. Крохотная, робкая надежда расцветает внутри. Моя сестра полгода назад вышла замуж. Вдруг я стану не нужна при дворе и смогу ускользнуть к ней. Лия меня не бросит. Я не буду стеснять их с мужем. Просто могу поселиться неподалеку. Может, помогать с малышами, когда они родятся. «Приятнее, когда кто-то близкий рядом. Если еще получится забрать Фелли. Или, может, нам вернуться в Сфан? Мечты наивные, даже глупые, зная, в каких тисках Элиас держит мою семью. Но мне нравится тешиться ими, представлять, что я могу быть свободна». Глаза закрываются, и я уплываю в забытьё. «К своему стыду прихожу в себя только вечером» когда понимаю, что мне на лоб кладут что-то холодное. Компресс. Тело горит, во рту все пересохло, мысли путаются, но я открываю глаза и смотрю на девушку, которая склонилась ко мне. Хелда, устало говорю, язык едва слушается. «Как вы напугали нас, благородная Раани!» — принимается причитать она. «У вас жар, вы слишком сильно замерзли. Ренгар, страх сжимается где-то под ребрами, пульсирующим комком он в замке, пищит Келда, сжимая мою руку. Лекарь говорит, вам надо отдохнуть. Я с опаской смотрю на зелья, которые стоят на прикроватной тумбе. Этому лекарю и его жене я не доверяю. Это принес зелья лекарь из города, и он вас осмотрел. А где же старый? Увезли его, разводит руками Келда, а затем понижает голос. Оказалось, Йорген был замешан в каком-то нехорошем деле. Но, говорят, он покаялся князю в письме и сбежал. Из-за этого лекаря и повезли на допрос. Он тоже был замешан. Я откидываюсь на подушки, тяжело дыша. Значит, правду о том, что случилось в лесу, никто не знает. Но кто бы сомневался, что Астрид или Йорген как-то приплачивали лекарю и его жене, чтобы они лгали о моем здоровье. «Вам нужно отдохнуть», — безапелляционно говорит Келда. «Фелли?» С ней все хорошо, как и с кошкой. Князь, М -м, я его почти не видела ранее. Нужно справиться о здоровье Раенгара, просто встать и пойти, но понимаю, что сил совсем мало и позволяю себе прикрыть веки. Мне думается, что это всего на пару мгновений, но я слишком быстро засыпаю. Слишком уж измучили меня последние сутки. Болезнь берет свое.